Глава 17. Другая правда. Я не торопилась вставать. «Куда?» — спросила я, отнимая свою руку. Однако Барсвиль, судя по всему, уже все решил. Снова взяв меня на руки прямо в одеяле, он открыл очередное зеркало. Не прошло и мгновение, как мы стояли на крыльце дома госпожи Филд. Открыла она почти сразу после короткого стука. Открыла и опешила, увидев нас, да еще в таком виде у меня глаза в этот момент наверное были такими же испуганно большими у нас возник один вопрос и мы хотим получить на него короткий и правдивый ответ оста строго произнес ведьмак а у меня на миг возникло ощущение что он сейчас отчитывает студентку ни я ни мой брат вчера не находились в твоем доме но моя невеста видела нас целующимися что это было оста голем выдохнула женщина виновата и тут же покраснела просто элиот мне понравился и Все остальное меня не интересует. Будь добра, если не хочешь лишиться своего места, не проводи на территории Академии запрещенные ритуалы». На этом Барсвель и закончил эту беседу, шагнув вместе со мной обратно в зеркало. За это время я на контрасте успела ощутить холодный ветер осени и как следует продрогнуть после натопленного дома. Заметив мою дрожь, ведьмак не только уложил меня обратно на свою кровать, но и накрыл сверху своим одеялом, после чего внезапно вышел из спальни. Я даже спросить ничего не успела, а спросить хотелось очень даже. Слово «голем» ни о чем мне решительно не говорило. Вернулся Барсвель через несколько минут. На подносе у него я отметила глубокую тарелку, от нее исходил горячий пар. Рядом стояли чашка и блюдца. На последнем лежали самые обыкновенные сухарики. Добравшись до кровати, мужчина сел со мной рядом. «Вероятно, есть ты сейчас совсем не хочешь. Переработка чужой магии входит в активную фазу и наполняет жизненной силой, но ослабленному организму все же нужна еда, а потому прошу тебя не противиться». Картина вырисовывалась впечатляющая. «Если я верно поняла, меня сейчас собирались кормить с ложечки, словно маленькую» с чем я совершенно точно была не согласна. «Я и правда не хочу есть», — ответила осторожно. «Разве что выпить горячего отвара?» «Три ложки!» — не собирался ведьмак вот так просто сдаваться. «Три ложки, и ты получишь отвар и печенье». «Только если ты расскажешь о големе», — внесла и я свои условия. Но Барсвель был неумолим. Пришлось проглатывать ложку чуть солоноватого бульона, щедро сдобренного зеленью. Лишь после этого он начал рассказывать. Использование големов повсеместно запрещено в Пятых Землях. По сути, это внушительный сгусток глины, который при помощи ритуала вбирает в себя черты, голос и характер того, с чьей личной вещью этот ритуал проводит. Оживает голем на короткое время, но опасен тем, что может выйти из-под контроля и напасть не только на своего создателя. Еще ложку потребовал он, поднося онную к моим губам. Послушно сделав глоток, я из-под тишка рассматривала директора ведьмовской академии. И вот вроде бы ритуал запрещенный проводила не я, но стыдно было почему-то очень даже. За то, что плохо подумала о мужчине, не могла объяснить себе свои чувства. Но даже узнав правду, я все равно ощущала ту боль, и выйти из этого состояния по щелчку пальцев не представлялось возможным. А еще мне чего то хотелось убедиться в том, что между нами все хорошо. Так что, проглотив последнюю, третью ложку, я решилась на безумие. «Барсвель, поцелуй меня. Пожалуйста!» — попросила я тихо. «Если бы могла, то поставила бы на мужчину магическое клеймо, чтобы на него точно никто не покусился!» «Тиана, я не уверен, что это хорошая идея», — признался он, словно нехотя, и предложила мне еще ложку, но я отрицательно покачала головой. «Всего один раз. Мне это правда нужно!» Постаралась я быть предельно откровенной. И получила такое же откровение в ответ. «Это опасно, Тиана. Никогда ты в таком виде. Я могу не сдержаться». «Не сдержаться?» Я понимала, о чем говорил Барсвель. В его постели я фактически сидела в одной ночной рубашке, если не считать одеял. «И потом, нам стоит серьезно поговорить». «Ты сбегала от меня все предыдущие дни, я понимаю, что моя мать...» «Дело не в твоей матери», — покачала я головой. «Мне было обидно за то, что ты ничего не сказала слежке. Если бы ты попросил, я бы вообще не выходила из академии». «Ровно до того момента, пока мы снова не повздорили бы?» «Совсем невесело усмехнулся он». «Тогда ты, руководствуясь своей гордостью, наверняка снова потребовала бы избавить тебя от защиты, как это уже было». Тиана, вокруг тебя постоянно что-то происходит. Объясни мне, как я могу стоять в стороне и ничего с этим не делать, если ты мне дорога. Прости меня, тихо проговорила я, опустив, спрятав виноватый взгляд. В этом прости было все: и ложное обвинение, и мое бегство, и те проблемы, в которые я то и дело влипала. Тебе не за что извиняться, Тиана. Это я должен просить прощения за то, что произошло на ужине. Я и подумать не мог, что встреча с матерью обернется таким кошмаром. «Но ты ведь тоже не виноват?» — возразила я, вскинув взгляд. «Виноват, потому что мог прекратить все раньше. Мог вообще отказаться от этого ужина, но понадеялся на благоразумие матери. Мне хотелось бы, чтобы ты нашла силы меня простить». Я не ответила. Мне нечего было сказать, не за что было прощать. Вместо ответа я передвинулась ближе к мужчине. За моим перемещением он следил настороженно, а стоило мне приблизиться к его губам, как ведьмак гулко выдохнул. «Тиана, ты слаба. У тебя явно температура, и наверняка есть другие симптомы». Договорить я ему не дала. Закрыв глаза, коротко прижалась к его губам и, зажмурившись сильнее, тихо прошептала. «Мне правда нужен этот поцелуй, и... можешь не сдерживаться». Щеки опалило жаром, тело дрожало от страха, страха в ожидании неизвестности. Слышала, как он отставляет поднос в сторону, но все еще надеялась. Ждала поцелуя и дождалась. Чужие пальцы мягко коснулись моего подбородка. Приподняв его, ведьмак заставил меня смотреть ему в глаза. Только один поцелуй Тиана, произнес он от чего то хрипло. Его губы приближались медленно и неотвратимо. А я таяла, плавилась под этим взглядом, подобно воску свечи. И именно в этот момент дверь в спальню директора ведьмовской академии без стука отворилась. Поцелуя так и не случилось. А Барсвель, кажется, кого-то сейчас будут убивать. «Миленький сарафан», — заметил Элиот, внимательным взглядом окинув обстановку в спальне. Это ночная рубашка, поправила я, фактически спрятавшись за Барсвеле, подозревая, что цвет моего лица сейчас приближен к Пунцовому. Чья? Послушницы женского монастыря? Продолжил он с улыбкой, но тут же посерьезнял, обращаясь уже не ко мне. Там твои пришли через зеркало. Они засекли вампира.